Глава 16. Никогда ещё я не чувствовала себя настолько отвратительно. Как выяснилось, магическое подчинение, которое применил ко мне Карайен, всегда в итоге отражалось на физическом состоянии такой вот тотальной разбитостью, как будто по мне трактором проехались несколько раз. Благо, кресло в комнате Лариона было очень мягкое и удобное, иначе я бы точно сползла на пол как кусок желе. В довершение картины стоит добавить головную боль, приступы тошноты и ломоту во всём теле. Да даже в ушах гудело так, что я толком ничего не слышала. Да, Ларион сразу же забрал меня в свои апартаменты, при этом ещё и блокировал их усиленной магической защитой, как будто чуть ли не казну собственного королевства так охранял. Впрочем, из его последующего рассказа стало ясно, что я не так уж далека от истины. Вот, выпей. Ларион протянул мне бокал с мутно-зелёной жидкостью. Это восстанавливающее силы зелье поможет быстрее прийти в себя. А то иначе такое вот побочное состояние от магии подчинения может затянуться дня на два, а то и больше. На вкус зелье оказалось абсолютно никаким. Ну или я сейчас так всё ощущала. Зато почти сразу хот шум в ушах немного утих, но при этом тут же дико начало клонить в сон. Я едва себя удерживала в сознании. Зачем ты меня к себе привёл? спросила я, чтобы сказать хоть что-то, банально удостовериться, что я вообще могу говорить, а то язык слушался с трудом. Ну как, зачем, Ника? Тяжело вздохнув, Ларён присел в кресло напротив меня. Теперь тебе опасно оставаться без охраны, тем более в твоей комнате. Интересно, сейчас светлый принц выглядел совсем иначе. Не тем изнеженным любителем красоток и прочих утех, а вполне даже серьёзным и ответственным. Хм, надо же, как сегодня окружающие меня люди меняются. Ты имеешь в виду, что Краен может заявиться? И Краен, и Дарен? Они же теперь равноправные соперники в борьбе за престол Таирима, а ты Ника при этом крайне весомый аргумент. И, естественно, на тебя уже началась настоящая охота. Вот потому тебе вообще нельзя оставаться без защиты. От тёмных можно ожидать любой подлости, да и открытого нападения в том числе. Но ты не волнуйся, я тебя не оставлю. Со мной ты можешь ничего не бояться, потому что я тебе тоже за чем-то нужна, я мрачно усмехнулась. Ларион снова шумно вздохнул. Ника, будем откровенны, Да ты мне нужна, очень. Но при этом ты ведь заинтересовала меня с самого начала. Ты всегда мне нравилась. Ты же сама знаешь, я выделял тебя среди других девушек. И пусть раньше я рассматривал тебя только как увлечение, но теперь уже всё слишком серьёзно. И я настаиваю услышать от тебя ответ на моё предложение. Предложение о замужестве? Усомнилась я. Я думала, это ты либо тупо пошутил, либо вообще бредишь. Я серьёзен, как никогда. Ларионо, мои слова всё же не обидели? И я с самыми лучшими помыслами прошу тебя стать моей женой. Ника поверья не собираюсь применять силу, как Крайан, или втираться в доверие, как Дайран. Я хочу быть с тобой предельно откровенен. Впрочем, я ведь всегда таким был. Никогда не скрывал от тебя, что именно мне нужно. Он на миг улыбнулся, но тут же опять посерьёзнил. Ты как? Помогло зелье? Не очень, но слушать я в состоянии. И раз уж речь пошла об откровенности, я хочу знать всё. Он и без уточнений сразу понял, что я имею в виду. Ну. Хорош, Ника. Я всё объясню. Теперь-то у меня в голове вся мозаика сложилась. Ну, а ты имеешь полное право знать всё, что тебя касается. Ларион встал и неспешно вышагивая по комнате, начал рассказывать. Вряд ли ты успела достаточно изучить историю нашего мира, так что я лучше поясню основное. Как ты знаешь, есть два основных типа магии: созидания и разрушения. Изначально они были в гармонии друг с другом. Именно это обеспечивало благополучие и мирную жизнь для всех. Но однажды по неизвестным нам причинам священный кристалл, в котором были заключены источники магии, раскололся на две части. Магия созидания и магия разрушения отделились друг от друга, причём не только, так сказать, магически, но и территориально. Так и появилось два королевства: Тэрим и моё. В дальнейшем в каждом из королевств рождались лишь маги одного вида, и с каждым поколением всё больше усугублялась пропасть между магами. Теперь у тёмных созидания совсем ничтожно мало, но ну а у нас, соответственно, столь же мало разрушения. В общем, сложилась та картина, которую ты наблюдаешь сейчас в академии. То есть таких магов, как я, больше не существует вообще, хмуро уточнила я. Да. Ты одна такая в комсозидании и разрушении равноценны, и в этом ты ближе к нашему миру, чем вообще кто-либо из местных жителей. Понимаешь, у тебя получается именно изначальная магия, самая гармоничная и даже идеальная, правильная магия. Именно такая, какой она должна быть у каждого. Немного помолчав, Лэон задумчиво продолжил: А ведь после того, как священный кристалл разделился, всё в нашем мире потихоньку пошло наперекосяк. И с каждым годом эта дисгармония проявляется всё сильнее. Уже даже до природных катаклизмов дошло, землетрясения начали учащаться. А ведь дальше всё будет лишь хуже и хуже, он посмотрел на меня в упор и тихо произнёс. И только ты, Ника, в силах это остановить. Мне кажется, ты всё-таки бредишь, мрачно парировала я, хотя от его слов стало совсем уж не по себе. И каким это образом я могу остановить глобальную магическую катастрофу? Если ты забыл, маг из меня пока толком никакой. К тому же созидание вообще напрочь блокировано. Так что надеяться, будто именно я сотворю неведомое чудо по меньшей мере глупо. Зря ты так, Ника. Лорион с укором покачал головой. На самом деле тут все объяснимо. Только твоя изначальная магия может восстановить разрушенный кристалл, тем самым вновь вернув созидание и разрушение в полную гармонию друг с другом. Ну, допустим. только при чём тут замужество? Что-то мне это казалось очень сомнительным. Или кристалл нельзя соединить, при этом не став женой одного из принцев, так что ли? На это у тебя тоже найдётся объяснение? Лорион смотрел на меня хоть и со всё тем же укором, но всё же и с пониманием. Вот ты сейчас очень расстроена и даже разочарована в другом, но обиду эту вымещаешь на мне. Не время для всех этих мелких обид, понимаешь? Я отвела глаза. Ну да, он был прав. Но горечь от обмана Дарином просто точила меня изнутри, и я ничего не могла с ней поделать. Причём с каждым мгновением это мучительное чувство лишь усиливалось, раз за разом воскрешая в памяти все моменты с Дарином. Моменты, когда прекрасно можно было разглядеть, что он ведёт двойную игру, просто использует меня зачем-то. Но я не разглядела. Через призму влюблённости слишком многое воспринимается совсем не так. Извини, Лэон, я не хотела на тебе срываться, тихо произнесла я. Просто настроение сейчас такое, да и ситуация. В том-то и дело, Ника, что в этой ситуации необходимо принимать меры и очень срочно. Встав с кресла, Ларион немного нервно вышагивал по комнате. И я готов быть с тобой предельно честным. Да, твоё замужество не играет никакой роли в спасении нашего медленно разрушающегося мира. Но я в свою очередь, как дальновидный правитель, не могу упустить такой возможности. Ника, ты просто пойми, либо ты станешь моей женой, либо до тебя доберётся один из тёмных. Но смысл Я в упор не понимала. А смысл тут простой. Тот, кто соединит кристалл, получит главенство над вновь объединённым миром. И либо это буду я, либо Крайен или Дайрон. Разница между ними невелика. К тому же союз с тобой гарантирует, что наследники будут рождаться уже с двумя видами магии. Так что тут не придётся ждать поколениями, пока магия сама собой придёт в окончательное равновесие. Немного помолча, Флорион продолжил. Я понимаю, с твоей стороны моё поведение выглядит расчётливым, корыстным и даже подлым. И что, по сути, я тебя лишь использую, чтобы утвердиться в единоличной власти. Но ты учитывай, пожалуйста, при этом, что я готов нести ответственность за свои поступки. Я стану для тебя заботливым и внимательным мужем. Мы вполне можем создать счастливый союз. Для сравнения, представь, что с тобой будет, если ты достанешься одному из темных. Для них ты уж точно лишь средство захвата власти, после чего станешь лишь ненужной и использованной вещью, от которой не жалко избавиться. Подумай, Ника. Ты ведь далеко не глупа. толку думать, если всё уже за меня решили. От собственного бессилия стало совсем тошно. Вовсе нет. Лорион смотрел на меня очень серьёзно. «Право выбора за тобой. Я не такой, как те двое. Я не собираюсь тебя обманывать или применять силу. Ты сама решишь принять моё предложение или же стать добычей претендентов на престол Таирима? Вот только ответ нужен как можно скорее. Ты же сама понимаешь, Краен и Дайрон медлить не станут, они вот-вот тебя найдут. Ну а почему просто нельзя мне соединить кристалл? А дальше вы уж сами друг с другом разбираетесь. Я все же отчаянно пыталась найти лазейку. «Ника, ты главный смысл упускаешь. Единым правителем станет тот, кто соединит кристалл. Сделаешь это одна, то теоретически им должна стать ты. Но тогда тебя сразу убьют. И на мирянке никто не позволит возглавлять всех. Так что все должно происходить так, как ты про церемонию рассказала. Якобы соединить кристалл вдвоем вместе с мужем. Вот тогда все будет идеально. И мир спасен, и магия объединена, и страны вновь едины». «И ты на престоле», — зло добавила я. «Да, я. Ларион и не отрицал. Но либо я, либо Крайен, либо Дайрон. Кому ты отдашь предпочтение? Вариант никому, сама понимаешь, не предусмотрен. И, кстати, Ника, на принятие решения у тебя есть лишь несколько минут. Вот каково это — сделать выбор, когда у тебя вовсе нет этого выбора? Пусть я понимала, что Ларион просто меньше из зол, да и он хоть честен со мной». Но как же не хотелось вот так вот в раз на веки привязывать себя к нему. Может, конечно, это пока тошно. Но вдруг со временем на волне разочарования влюблённость Дайрона пройдёт, и мы с Лорионом и вправду сможем вполне создать семью. Но вот конкретно сейчас мне аж хотелось кричать «нет!». Да только какие перспективы? Жестокий краен, использовавший меня под лес Дайрон. Нет, ну почему я так опрометчиво не задумывалась о том, какой он на самом деле? Почему не стала выяснять, какие он там под колодной интриги плетёт? просто потому что влюбилась. Влюбилась и не хотела ничем это чувство омрачать. И вот, пожалуйста, всё то, на что я закрывала глаза, теперь свалилось на меня скопом. Всё, тупик. Выхода нет. Ника Ларион выжидающе смотрел на меня. Я тяжело вздохнула, никак не смогла себя заставить это озвучить, просто кивнула. Он не торжествовал, даже не улыбнулся, так и оставался предельно серьёзен. Я распоряжусь насчёт немедленной свадебной церемонии. Через созданный Ларионом золотистый портал мы оказались в просторном зале с мраморными колоннами. Судя по царящей роскоши, это точно был королевский дворец. Так, Ника, времени у нас немного. Конечно, сюда для тёмных попасть крайне проблематично, но всё же не невозможно. Сейчас представлю тебя отцу и сразу же будем готовиться к церемонии. Вопреки моим ожиданиям, король не сидел на троне. Мы вообще нашли его в небольшом кабинете, заставленном стеллажами с книгами. Седой мужчина выглядел очень величественно, даже без короны и мантии. Сходство с Лорионом угадывалось сразу, но всё же его отец казался куда более мудрым и рассудительным. Я спешно поклонилась, а Лорион произнёс. «Отец, ты наверняка уже в курсе, что произошло в Таириме во время церемонии избрания наследника престола». «Так это и есть именно та девушка», — перебил его величество, внимательно вглядываясь в меня. «Да, это Вероника, и мы...» Но король снова перебил. «Я уже понял, идите. Но всё равно знай, я твоих методов не одобряю». «Мне пришлось». Лорион помрачнел. «Я одна не понимаю, что вообще тут происходит». Его Величество махнуло рукой уже одним этим жестом, выражая, что аудиенция закончена. Лорион тут же схватил меня под локоть и вывел в коридор. «Ты ничего не хочешь мне объяснить?» — хмуро спросила я. «Ничего. Пойдём, нам нужно спешить». «Погоди!» — меня в раз осенило. «Что-то было в том зеле, которое ты дал мне выпить. Именно на это сейчас намекнул твой отец». Ника, давай без истерик. Ларион мучительно закатил глаза. В том зелье не было ничего такого, что не пошло бы тебе на пользу. Ларион, я выдернула свою руку из его крепкой хватки, даже на несколько шагов отошла. Объясни сейчас же. Он вздохнул, всем своим видом демонстрируя, как ему бедно мучительно тяжело приходится. Ну ладно, ладно. Всё же с него сошёл до объяснений. В том укрепляющем силы зелье было добавлено немного другого зелья. исключительно с благородной целью помочь тебе принять правильное решение. И не нужно так на меня смотреть, Ника. Лично я не вижу в этом ничего такого предосудительного. Чуточку полезной сговорчивости ещё никому не помешало. Так это что же получается, он Ну я даже никак среагировать не успела. Глаза Лариона блеснули, и тут же мои мысли заволокло, как туманом. Я не сделал ничего плохого, Ника, светлый принц словно бы и самому себе пытался это доказать. Я просто помог тебе сделать правильный выбор. Я спасаю тебя, понимаешь? Сама бы ты слишком долго колебалась, а времени у нас и так крайне мало. Не волнуйся, до завтра действие зелья всё равно пройдёт, а к тому моменту ты уже будешь моей женой и принцессой. Так что никто уже не посмеет на тебя посягать. Идём. Ларион привёл меня в роскошную спальню и оставил там одну. Но моё одиночество было совсем не долгим. Тут же нагрянули служанки, где-то смогли отыскать совершенно новое роскошное белое платье, идеально подходящее мне по размеру. А я даже толком среагировать на это не могла. Послушно переодевалась, позволяла приводить себя в порядок. Вскоре отражение в зеркале мне демонстрировало настоящую невесту, красивую в шикарном платье с золотистой вышивкой и россыпью мерцающих драгоценных камней. Вот только всё портили совершенно равнодушное выражение лица и пустота в глазах. Вот просто как неживая кукла. Но пусть я не могла ничего сделать, зато мысли в голове крутились лихорадочным хороводом. Всё-таки Лариону уж точно недалеко от того же края на ушёл. Сам не чурается точно таких жagatких методов. Ну да, нельзя же упустить уникальный шанс стать единовластным правителем. Ну а я это так, лишь средство достижения цели. На мои чувства и стремления уж точно наплевать. Служанки ушли, и вскоре за мной явился сам Ларион. Принц был в парадном камзоле, светло-голубая ткань будто бы даже немного мерцала. как и узкая корона на голове. Вот сейчас наши сокурсницы с факультета магии и любви визжали бы от восторга. Любая из них отдала бы всё на свете, только лишь бы оказаться на моём месте. Ларион внимательно и очень неспешно оглядел меня с головы до ног. «Вот теперь ты на своём месте, Ника», чуть странно произнёс он. «Ты выглядишь так, как должна выглядеть. Настоящая принцесса. Надеюсь, ты сама сейчас это понимаешь. Но даже если и нет, я не сомневаюсь, ты потом поймёшь, насколько правильно я поступил». Ведь я спасаю не только магический мир, но и тебя саму. Пусть и приходится идти на сделку с собственной совестью». Он взял меня за руку. «Пойдём, для нашей свадебной церемонии уже всё готово». Лорион привёл меня в торжественный зал. Интересно, точно такой же, как и во дворце Краена, где проходила церемония, только здесь преобладали бело-голубые цвета. И кристалл на постаменте умиротворённо сиял золотым светом. Тут же, как волной по телу, прошло странное чувство. Кристалл, сила, заключённая в нём, словно бы звала меня. Я даже вмиг отрешилась от собственных мыслей, происходящего сейчас, настолько явственно накатила. Созидание не может без разрушения, равно как и разрушение без созидания. Давно пора положить конец расколу этих сил. И ведь вправду это могу сделать только я. Но какой ценой? Ни гостей, ни священника здесь не было. Только мы с Ларионом вдвоём. Наверное, это будут магические узы, которые уже не разрушить. И зачем гости, зачем свидетели, если выбор кристалла уже не сможет оспорить никто? Нас свяжет и сделает правителями сама магия. Не знаю, подействовало ли так внушение Ларионона, однако на какой-то миг все мои переживания отступили. Показалось, будто всё происходит именно так, как и должно быть. Всё правильно. Всё предрешено. Я должна была здесь оказаться. Я действительно на своём месте для того, чтобы объединить созидания и разрушения, возродить магию, дать миру ещё один шанс. Разве имеют значение мои собственные чувства, когда ставки столь высоки? Пойдём. Ларён взял меня за руку и подвёл к кристаллу, от которого исходила мощная сила созидания. Она буквально в воздухе витала, наполняя собою зал. Мы поднялись к постаменту. Не отпуская моей руки, Ларён протянул наши ладони над кристаллом. Я тут же ощутила, как по коже забегали тёплые иголочки. Свечение усилилось. В воздухе запархали золотистые искорки. И я «Лорион Эрт Виаль, кронпринц Миритана». «И просто ушлый гад, который ни на что не годен, кроме как пудрить девушке мозги при помощи магии», прозвучала насмешливая. Лорион отдёрнул наши руки от кристалла, выпустил мою ладонь из пальцев. Мы одновременно повернулись к выходу из зала. У распахнутых дверей стоял Дайрон и насмешливо улыбался. «Ну, конечно, он умеет пудрить девушкам мозги без всякой магии. Достойный уровень». «Убирайся, Дайрон, тебе нельзя здесь находиться». Холодно сказал Ларион. Магом разрушения не место рядом с кристаллом созидания. Да неужели? усмехнулся Дарин и расслабленным шагом как-то даже вальяжно направился к нам. Кто сказал, что это кристалл созидания? А что же это по-твоему? Это половина кристалла единения. Логично, правда? Даже название на единение двух видов магии намекает. Да ты и сам прекрасно знаешь. Ты ведь собирался объединить разрушение и созидание. Допустим, я знаю, недобро прищурился Ларион. Но я принц, у меня есть доступ к древнему архиву. Но откуда об этом известно тебе? А, Дайрон. Даже крайен не понимает, как важно объединение магии. Так глупо собирался использовать Нику для усиления разрушения. Всего лишь. Когда нужно было думать о благополучии нашего мира, о том, чтобы восстановить магию, объединить созидание и разрушение. Но этим, наверное, мы светлые отличаемся от тёмных. Так откуда об объединении, знаешь ты? Всё просто, Ларион. Дарин остановился в нескольких метрах от постамента. Краен не должен был занять трон Таирима. Кристалл выбрал меня. Я почувствовал это, когда поступил в академию и прикоснулся к осколку. А Краен понял, что кристалл выбирает другого и нашёл Нику, чтобы чаша весов склонилась в его сторону, понятливо добавил принц. Так вот, оказывается, кто виноват в моём появлении здесь. Краен Он задумывал использовать меня с самого начала. Это он нашёл меня. Он отдал приказы о зачислении и готовил для себя, для своего вступления на трон. Вот только Краен говорил, что ему нужна магия разрушения во мне, значит, о единении и созидании разрушение он не помыслял. Зато об этом прекрасно додумались Ларионы Дарин. Все хотят меня использовать, все, только каждый по-своему. Уходи, Дарин, Ника сделала свой выбор. Правда? Уверен. А может, спросим саму Нику? Но только прекрати для начала на неё воздействовать магией. Или боишься, что иначе Ника за тобой не пойдёт, а вернее, вместе с тобой на трон. Не боюсь, Ларион недобро улыбнулся. Спрашивай, если тебе так хочется услышать ответ Ники. В тот же миг я ощутила, что давление прекратилось. Больше ничто не пыталось подчинить меня, я снова принадлежала самой себе. Ларион выслушал мой рассказ о произошедшем на коронации Краена. Он знал, что я чувствую, знал, что ответит Дайрон. А в нужный момент снова можно будет меня подчинить, верно? Ведь это так легко заставить меня делать то, что нужно ему. Просто дёрнуть за нужную ниточку, чтобы не вздумала глупая истерика и никому не нужными желаниями испортить такой хороший план по восхождению на трон. Сердечко, послушай, не называй меня так. Хорошо. Ника. Дарен сделал ещё один шаг, приближаясь ко мне, взглянув в глаза, и от этого его взгляда сжалось сердце с болью защемило. Как же Как же сложно отталкивать его, говорить нет, даже сейчас, когда я знаю, что Дарен меня лишь подло использовал. А вот смотрю в его глаза и что-то внутри замирает. Хочется расплакаться, потянуться к нему, обнять. Нельзя. Не позволю превратить меня в полезную вещь только не Дарену. Ларён хотя бы сразу был честен. Ник, я понимаю, как всё выглядит со стороны, но позволь объяснить. Да, я знал, для чего тебя переместили в наш мир и зачислили в академию. Догадался, когда увидел метку Краена. Я в намерении понял, когда увидел, что метка подталкивает к развитию только одну магию разрушения. Но я не собирался тебя использовать. Сначала ты меня просто заинтересовала, потом, когда я узнавал тебя лучше, ты всё сильнее мне нравилась. Мне не нужно использовать тебя. Кристалл единения сам призвал меня. Он выбрал меня для восхождения на трон, выбрал, понимаешь? У меня нет нужды, как у креяна, тащить тебя к кристаллу против воли. Я и без тебя могу доказать своё право. Так да что тебе нужно, Дарен? спросила я без каких-либо эмоций в голосе, хотя внутри хотелось кричать от боли. Не верю, просто не верю ему. Он ведь мог рассказать, мог предупредить, но молчал и играл свою роль. Я хочу, Ника, чтобы ты поверила мне. Дарен спокойно смотрел мне в глаза, так искренне, так пронзительно, и всё же я не могла поверить. Не выходи замуж за Лариона. Почему ты не рассказал мне раньше? Почему только сейчас? Конечно, теперь, когда я обо всём узнала, нет смысла скрывать. Теперь ты пытаешься как-то оправдаться. Так почему нельзя было рассказать обо всём раньше? Я должен был рассказать всё сразу. Но не решался, просто не знал, как это сделать. Не хотел тебя напугать. Конечно, для меня гораздо лучше было обухом по голове узнать обо всём на коронации. Согласен, я ошибся. Я идиот. Нужно было раньше. Я ведь догадывался, что на коронацию Краен не пойдёт без тебя. Но поверь мне сейчас. Ты не обязана выходить замуж ни за Краена, ни за Лариона. Не обрекай себя на несчастье. Ты так уверен, будто знаешь, что мне нужно для счастья. Я и тут в зал ворвался поток магии разрушения, сбивая Дайра на сног, отбрасывая от меня с такой силой, что впечатало в стену. Ларион изумлённо вздрогнул, попытался атаковать, не успел, потому что моё горло словно стальным обручем стиснуло. Крепко схватив Кайран прижал меня к своему телу. Ларион, ты меня не волнуешь, прозвучал голос принца у меня над плечом. Можешь выйти, пока мы разговариваем. А ты, Дайран, ты должен отказаться от притязаний на трон. Иначе я убью Нику. Мылкнула нелепая мысль. Краен явно что-то не понимает. Мог бы со мной весь мир захватить, если бы блокировку с магии созидания снял, а он всё одно толдычит про свой Тайрим. Мелко как-то получается. Дайран поднялся с пола, отряхнул от пыли камзол. Не горячись, Краен. Если ты убьёшь Нику, то на трон уже не войдёшь. Кристалл не примет тебя, ты сам прекрасный это знаешь. Ника, нужна тебе живой. Дарен сделал шаг, но Краен тут же стиснул мою горло с такой силой, что в глазах потемнело. Если честно, я бы не удивилась, если бы услышала, как ломается шея. Не подходи, ещё один шаг, и я её убью. Хорошо, давай поговорим, сказал Дарен, останавливаясь. Ты ведь понимаешь. Дальнейшие его слова заглушил шелест. Это Ларион пытался атаковать, но магия созидания так и не успела оформиться в сложное заклинание. Сырая, но невероятно мощная сила разрушения накрыла его. Я испугалась. Несмотря на то, как Ларион со мной поступил, всё равно испугалась за него. Потому что казалось, что всё, магия разрушения сотрёт его в пыль, не оставит ничего. Однако после того, как поток магии разрушения прекратился, взору предстал лежащий на полу принц, весь израненный в разодранной и заляпанной кровью одежде. Густая лужа крови медленно растекалась по полу под ним. Я бы закричала, если бы могла. Но из горла, крепко стиснутого пальцами, краено вырвался только болезненный хрип. Откажись от престола, прямо сейчас, поклянись, повелел принц. Мы встретились с Дарином взглядом. Напряжение, беспокойство и что-то ещё промелькнуло в его глазах. Дарин говорил, что я ему не нужна для восхождения на трон. Если кристалл сам выбрал его, значит, он не обязан меня спасать. Значит, хорошо, произнёс Дарин, когда воздух от напряжения уже буквально искрил. Я не буду бороться с тобой за трон. Отпусти, Нику Краен». «Отпускаю», — хмыкнул тот, отталкивая меня. В тот же миг меня сковало нитями магии разрушения. Я снова не могла пошевелиться, снова не управляла своим телом. Безвольной куклой рухнула на пол, больно ударившись боком. А Краен сорвался со своего места и бросился к Дайрону, вместе с тем обрушивая на него волну магии. «Не понимаю, почему ты... Почему Кристалл выбрал тебя?» «Я сильнее и докажу это!» — прорычал Краен атакуя. Взметнулась ответная магия. Два потока схлестнулись. Содрогнулся замок, по полу побежали трещины, задрожали стены. Гул нарастал, а потоки магии бились друг о друга, ударяясь с бешеной силой в попытке смять, уничтожить противника. Я отчаянно пыталась хоть что-то предпринять. Валялась на полу и даже пошевелиться не могла, но не бросала попыток. Внутри я билась, дергалась, извивалась, но пока только в собственных мыслях. Неужели я на самом деле не безразлична Дайруну? Ведь он мог бросить меня, мог всё равно претендовать на трон, наплевав на угрозы, не ушёл, не бросил, сказал, что отказывается. Или он врал, когда говорил, что может зайти на трон без меня? Ведь мог же соврать. Я разозлилась. Да что ж такое? Сильные мира сего выясняют отношения, борются за трон, а меня бросают из стороны в сторону, как какую-то вещь. Захотели и заставили делать то, что им нужно, чтобы не рыпалась и планы не портила. Как легко это у них получается. взял и подчинил волю, принуждая, управляя моим телом или обездвиживая, чтобы не мешалась, пока они друг с другом разбираются. А я в очередной раз не могу ничего с этим поделать. Краен принц, взрослый мужчина, опытный маг, уже давно вошедший в полную силу. Как мне рассказывали, самый сильный маг разрушения во всём Таириме, да и в мире. Как с ним бороться, если я всего лишь первокурсница? Да, несколько недель назад я о существовании магии даже не подозревала, но стоило здесь появиться, как меня закрутил водоворот событий, интриги, подставы, Меня используют снова и снова, магии, закрывая рот и лишая возможности управлять собственным телом. Нет, я не собираюсь сдаваться. Хватит. Во мне есть магия созидания и разрушения. Я уникальный маг, так кто может спасти этот мир? По крайней мере, так уверял Ларион. Тогда почему я, как беспомощная кукла, валяюсь сейчас на полу и даже не могу перебороть сковавшее тело заклинание? Где эта хвалёная уникальная магия, которая так нужна? Что-то привлекло моё внимание. Во тьме бушующего разрушения, где уже ничего не разобрать, внезапно что-то засветилось. Точно, кристалл. Половинка кристалла единения. И тут меня внезапно осенило. Да, я первокурсница. Да, Краен — самый сильный маг разрушения. Сильнее него нет никого в разрушении. А во мне есть и созидание, и разрушение. Именно этим я уникальна. Именно в этом моя сила. Потому что во мне есть обе магии. И если моей силы разрушения не хватает, чтобы справиться с магией Краена... то нужно объединить разрушение с созиданием. Ведь именно так я избавилась от влияния принца во время попытки его короновать. Именно в этом моё спасение и моё преимущество. Оставалось только закрыть глаза и обратиться внутрь себя, найти источник созидания. Яркое золотистое тепло с готовностью откликнулось на зов. Сначала пала блокировка, не позволявшая мне обращаться к созиданию. А ведь нужно было всего лишь расслабиться и позвать позвать почувствовав, что созидание такая же часть меня, как и разрушение, неотъемлемая часть, и вместе мы едины, все трое: я, созидание и разрушение. Магия разрушения тоже не осталась в стороне, буквально взорвалась, рассыпаясь чёрными брызгами и перемешиваясь с созиданием в единый неразрывный поток. И весь этот коктейль устремился на свободу, срывая с меня оковы края, что не позволяли пошевелиться. В зале творился самый настоящий хаос. Волны магии разрушения гудели, бушевали, с грохотом выламывали стены замка и плиты из пола. С потолка тоже сыпались целые куски, но до пола не долетали, потому как волны, расходящиеся повсюду магии разрушения, растирали их в пыль. Но светлое, чистое сияние кристалла пробивалось сквозь напряжённую агрессивную тьму разрушения, завороло и манила. Поднявшись на ноги, я шагнула к постаменту. И тут внезапно всё прекратилось. Последняя волна разрушения рассеялась, являя взору происходящее. Дарен покачнулся, не верящий глядя прямо перед собой. Его грудь от самого плеча до пояса рассекла, проходя наискось чудовищная глубокая рана. На губах выступила кровь. Захрипев, Дарен рухнул на пол, а Краян торжественно провозгласил: "Я сильнее. Я достоин войти на трон Таирима. А ты, щенок, и ты за это должен заплатить". С моих губ сорвался немой крик. Голос просто куда-то пропал, зато боль и ужас наполнили до краев. Не отводя взгляд от умирающего Дайрона, я протянула руку к кристаллу и накрыла его ладонью. Я как будто перестала существовать. Осталась только крохотная искра моего разума, перед которым замелькали картины. Красивый, сильный мужчина держит в руках кристалл единения. Именно такой, каким он должен быть, одна половина светлая, издающая золотистое сияние. Вторая тёмная мерцающая, таящаяся в глубинах чернотой. Крик женщины и рождение двух младенцев, близнецы, радость, родительское счастье, две люльки, две силы. В одном ребёнке созидание, в другом разрушение. Братья подрастают, их силы тоже растут. Смерть короля, убитые горем братья, слёзы, скорбь и печаль, искажённые злобой лица, вражда, кровь, война, раскол. В какой-то момент вражды и злости становится так много, что кристалл раскалывается на две половинки. чёрную и золотистую. Два брата с одинаковыми лицами, но каждый забирает лишь свою половину. Королевство тоже раскалывается на две части. Братья всё дальше друг от друга. Созидание и разрушение уже не едины. Как в ускоренной съёмке проносятся кадры и сменяются картинки одна за другой. Идут года, всё меняется. Маги разрушения и созидания всё сильнее отдаляются друг от друга. В то время остаётся только разрушение. Новые дети рождаются уже почти без созидания. В мире Тани не остается магов со способностями к разрушению. Полный раскол, и мир начинает гибнуть. Катаклизмы, бесконтрольная магия — все это разрывает мир, уничтожает. Картинки внезапно разлетелись на осколки, как разбитая мозаика. Я снова почувствовала себя. Вернулось ощущение пространства. Теперь я парила в невесомости, сжимая в руках кристалл созидания. А сквозь это пространство ко мне устремился кристалл разрушения. Черная точка приближалась с каждым мигом все быстрее. Я протянула руку, поймала на ладонь его чёрный кристалл и сделала то, что должна была, то ради чего оказалась в этом мире. Сложила две половинки в единое. Магия созидания и разрушения взревела, взметнулась двумя потоками, переплетаясь, объединяясь. Чувства были столь яркими, столь ошеломительными, что меня буквально вытолкнуло из странного пространства, где не было больше ничего, кроме меня и кристаллов. Я пошатнулась, однако на ногах устояла. Ника что ты наделала. Выдохнул Краян, потрясённо глядя на меня, вернее на кристалл единения в моих руках. Я не сочла нужным отвечать. Я вообще на него больше не смотрела, бросилась к Дарину. Краян попытался что-то предпринять, но я лишь отмахнулась. Кажется, отмахнулась не слабо. Ощутила, как магия разрушения вырвалась из меня, и подпитанная силой кристалла, буквально смяла жалкую попытку Краяна защититься. Естественно, вместе с Краяном и со стеной и половиной замка, как только не рухнул Защиту, которую установил Краен, чтобы никто посторонний не смог проникнуть в зал, тоже снесло. Все эти мысли промчались мимолётно. Я не замечала больше ничего, кроме Дайрена. Весь мир сузился и скукожился до его одного. Упав перед ним на колени, больно обдирая коленки и даже почти не замечая этого, перевернула Дарена на спину. Дарен. Дарен, пожалуйста, очнись. Он лежал с закрытыми глазами. Бессознание или с ужасом приложила палец к шее, нащупывая пульс. кажется, уловила. Рваный, затихающий. «Дарин, да очнись же!» Слёзы хлынули градом. Это только в книгах да в фильмах для красоты моменты показывают, как герой, умирая, успевает сказать важные слова и читает монолог на полчаса. В жизни всё оказалось иначе. Страшнее, безнадёжнее. Дарин уже был без сознания, только веки слабо подрагивали. Лицо бледнело буквально на глазах, изо рта струилась кровь. Я чувствовала, как жизнь уходит из него, ускользает, просачивается сквозь мои пальцы, которыми я беспорядочно провожу по его телу, лихорадочно касаясь обрывков одежды, рук, лица. «Дарин, не умирай, пожалуйста. Я прощаю тебя, слышишь? Прощаю, больше не злюсь. Не важно, что ты не рассказал мне, не важно, как ты поступил. Ты был искренен, теперь я это знаю. Ты не хотел ничего плохого, не использовал. Это всё ерунда, Дарин, просто вернись. Я... я люблю тебя, пожалуйста, вернись ко мне. Горло сдавливали рыдания, и за слёз всё плыло перед глазами. Нет, пожалуйста, я этого не переживу, только не Дайрен. И тут рядом что-то сверкнуло. Я вздрогнула, перевела непонимающий взгляд на пол рядом со мной. Это кристалл. Я ведь положила его подле себя, когда вцепилась в Дайрена, сама не заметила. Кристалл. Я ощутила исходящую от него силу, и эта сила потянулась ко мне, а я потянулась ей навстречу, как единственной своей надежде. Дальше действовала как в тумане. Снова взяла в руку кристалл, почувствовала, как он наполняет меня своей силой, и разрушением, и созиданием. Смешала его поддержку, его магию со своей и направила к Дарину. Тело выгнулось, Дарин захрипел. Я испуганно вцепилась в его плечо свободной рукой, удерживая у себя на коленях, однако не остановилась, продолжала вливать магию. Вливала и вливала, пока не почувствовала, что силы на исходе. Ещё немного, ещё совсем чуть-чуть. Кажется, я повалилась на пол рядом с Дарином. из оставшихся сил держалась на краю сознания. Нужно проверить, нужно убедиться. Сердечко, ты чего это развалилась? Раздался возле уха слабый голос Дарена. А кто же нас до кровати дотащит? Этот доходяга Лар жив. Дарен жив, у меня получилось. Блаженно улыбнувшись, с пониманием, что теперь всё обязательно будет хорошо, я потеряла сознание.